Глава вторая. Разная. Один. Как фальсифицируют древнюю историю на наших глазах. Анну Ярославну, якобы XI века, прибывшую из Руси, ставшую французской королевой и известную много лет во Франции как Анна Русская, в 1996 году переименовали в Анну Киевскую. При этом безостенчиво заменили надпись на ее старинной скульптуре XVII века во Франции. Сюжет очень яркий. Вот что известно про королеву Анну. Анна Ярославна родилась якобы между 1025 и 1036 годами и умерла якобы между 1075 и 1079 годами. Она младшая из трех дочерей великого князя Киевского Ярослава Мудрого от брака с Ангегердой Шведской. Анна прибыла во Францию и стала супругой французского короля Генриха I и знаменитой королевой Франции. Хорошо известна в западноевропейской историографии так же, как Анна русская, французская Анна де Руси, и как Агнеса русская, французская Агнеса де Руси. Смотри Википедию, статья «Анна Ярославна». Далее, с именем Анны в XVIII-XIX веках часто связывалась церковнославянская пергаментная рукопись, хранящаяся в Реймском соборе. По крайней мере, XVI века на этом Евангелии пресекали французские короли. Мнение о том, что эта рукопись, точнее, первая ее часть, написанная кириллицей, вторая — Глаголическое относится к XIV веку, была завезена во Францию Анной Ярославной, получила большую популярность. Реймское Евангелие, Славянское Евангелие, Сазаво-Эмаусское Евангелие, сазавско эмауское Церковно-славянская пергаментная рукопись, хранящаяся в муниципальной библиотеке Реймса, Франция, инвентарный номер 91. С ней связаны разнообразные исторические легенды. Распространенная с XIX века легенда связывает Реймское Евангелие с личностью Анны Ярославны, ставшей около 1048 года королевой Франции, якобы оно было частью ее преданного или личной библиотеки. Смотри Википедию «Статья Анна Ярославна и Реймское Евангелие». Сегодня некоторые историки оспаривают эту легенду и предлагают свои гипотезы о происхождении и роли Реймского Евангелия. Например, пишут так. «Легенда, что на Евангелии присягали французские короли, начиная с Генриха III, потом некоторые из его преемников, включая Людовика XIV, французскими исследователями ставится под сомнение или опровергается». Если его все-таки использовали при церемониях, то только с 1575 года. Смотри Википедию. Во всяком случае, в 16 веке, а может быть раньше, и как нам сообщают, какое-то время после 16 века, это славянская Евангелие пользовалась во Франции большим почетом. Принижать его роль стали уже потом, когда за дело активно взялись каликеровские историки. Ясное дело, присягание французских королей на славянском Евангелии, то есть на книге из славянской Библии, стало категорически неприемлемым для новых реформаторских историков. Стали увертливо объяснять и опротестовывать прежнее, дескать, ошибочное уважение и преклонение. На рисунке 266 приведены две страницы из Реймского Евангелия. Слева кириллица, справа глаголица. На рисунке 267 показан герб Анны Ярославны из французского гербовника 1606 года. Этот герб сегодня исторически объявляют апокрифическим. На рисунке 268 приведена поздняя условная картина 19 века проводы княжны Анны Ярославны во Францию. Старинная литография, 1898 год, Россия. На рисунке 269 показано изображение королевы Анны из старинной французской книги «История Франции от Фарамонда до наших дней». Париж, 1643 год. Подпись «Анна славянская, супруга короля Генриха I». А теперь перейдем к фальсификации. На рисунке 270 показана старинная скульптура во французском Сан-Лисе «Анна, русская королева Франции, 17 век». Эта надпись по-французски изображена на постаменте скульптуры «Анна, российская королева Франции». Вроде бы все понятно и естественно. Скульптура создана в 17 веке. Спокойно стояла около 300 лет, никому не мешала. Но потом все изменилось, на рисунке 271 показана эта скульптура сегодня. На постаменте мы видим уже другую надпись Анна Киевская, королева Франции. В чем дело? Кто и когда поменял? Ответ известен в основанном Анной в 1065 году монастыре имени Святого Викентия аббатства Сен-Венсан в Сан-Лисе близ Парижа. Перед часовней в XVII веке была установлена ее скульптура с маленькой моделью основанного ею храма в руке. Надпись на цоколе гласила «Анна, русская королева Франции». 29 сентября 1996 года по требованию украинской общины во Франции оригинальная надпись под статуей была заменена на «Анна, киевская королева Франции». Смена названия происходила в присутствии посла Украины во Франции Юрия Кочубея и ряда должностных лиц местного самоуправления. Википедия, статья Анна Ярославна. Итак, в конце XX века политики иностранного государства потребовали от французов поменять старинную надпись. Французы покорно взяли под козырек и требования калантно удовлетворили. Это называется фальсификации истории, причем грубой, переписали свою собственную историю, надо полагать, этот подлог стали внедрять и во французские учебники истории, для молодежи. Как мы показываем в новой хронологии, подобные куда более крупные подлоги происходили и раньше, например, когда в Западной Европе и Романовской России стали вытирать со страниц учебников и из умов людей сам факт существования Великой Ордынской Русской империи. На этом история с Анной Киевской не закончилась. В 2005 году президент Украины Виктор Ющенко в Сан-Лисе открыл памятник Анны Киевской, королевы Франции. Смотри рисунок 272. Ясное дело, аналогичное переименование русской в киевскую Сделано во многих учебниках, монографиях, диссертациях, статьях и тому подобном. Вот так на наших глазах меняют историю. Откровенно и беззастенчиво.